этой месте взятое сливалось в общий многоголосый шум огромной стройки, от которого невольно делалось весело и задорно на душе. Э вот это городок воскликнул митько гляди дядя феропонт, какую церкву что сгрохали князь уже спешившийся стоял около выродкова и в тревожном раздумии оглядывал крепость. «Неужто такой махины не хватит на ту гору?» — сказал он. «Помнится мне. Не велика ведь она?» «Я, Михаил Иванович, не видал той горы, а только коли промером насчитали полторы тысячи сажен, то не хватит», — возразил Выродков. «Почитай, в два раза больше надо стен сготовить по длине». «Не зря я тревожился об этом промере всю зиму, а его вот не было...» Кабы был промер, не вышло бы такой беды. Чего теперь делать, и ума не приложу. — Ну, с промером запоздали, то верно, — согласился Воротынский. — Да, вишь ты, раньше у них там не поладилось. А ты, по гость страху нагонять. Раз ты гору, -гору мерил, вон тот старик-то, — указал на феропонта его же и заставим, и наши стены промерить. У тебя меры в саженях, а у него в шагах. А шаг шагу рознь, а в осень так уж много нехватки выйдет. Ферапонт двинулся в обход, а Выродков шел следом и тоже вел счет его шагов. Промер показал 2300 шагов, то есть только немногим больше половины того, что требовалось. Было решено прекратить постройку всех внутренних строений города и все силы бросить опять на изготовление крепостных стен». — Руби, Григорьич, да поторапливай мастеровых. До полой воды еще немного успеешь сготовить, а там видно будет, — сказал князь и, обращаясь к Адашеву, спросил. — А ты, Федорыч, как думаешь, успеем или нет? — Не знаю, как сказать. Время больно мало осталось. Смотри, у берегов лед отъедать уже стало. — Ты, Григорьич, торопи мастеровых, — повторил Воротынский. — Успеет отдохнуть и потом. Да и так уж от зари до зари работают. Измаялись, — угрюмо бросил выродков, — и пошел предупредить старших мастеровых о переброске всех людей завтрашнего утра на рубку стен. Но недолго пришлось заниматься рубкой дополнительных стен. Ранняя весна и быстрое потепление заставили поторопиться с разборкой города и с доставкой материала на берег Волги. Плоты клали вдоль берега по самой его кромке с таким расчетом, что, когда начнется разлив реки, и вода выйдет из берегов, они всплывут сами с собой. Останется только отвести их на середину Волги и там гнать до круглой горы по быстрому весеннему течению. Как не напряжен был труд людей при сборке города-крепости... Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что они испытывали сейчас при разборке его и в доставке материала к берегу Волги. Ледоход можно было ожидать со дня на день, лед посинел, у берегов появились большие закраины воды, а работы была еще непочатый край. — Ты, Григорьич, хоть когда-нибудь пишь или от зимы не спал еще ни разу? — спрашивали выродкова это — Отосплюсь, пока плывем по Волге. Ведь так и надо делать, будет нечего там. Знай, спи до самой круглой горы, — отшучивался он. Воротынский, посоветовавшись с Адашевым, послал гонца к царю с донесением о проделанной работе и подготовке к сплаву. Однако о том, что детин хватит не на всю гору, а лишь на половину ее, он сообщал очень осторожно и продуманно. У него получалось так, будто он не только не считал это недоработкой, а, наоборот, кажется, похвалялся, что за такой дикороткий срок построен целый город-крепость со всеми внутренними строениями, о которых он рассказывал подробнейшим образом. А то, что дитинец на половину горы, так это не велика беда, все равно у крепа будет неприступная».